Получилось так, что попал в один бросал. Сразу я пошел с одной, а потом пошел другое. Они друг с другом встретились, когда не приветились Начали биться, и на всю границу ну, я, но ну, я. Ну а что я здесь могу? Стою и молчу, и вообще не говорю. Ничего не делаю. Бигаю лишь плечами. Они на меня накинулись, как я. Вітре выключен світ, а мне одна говорит привет. Ну а я, ну а я, я естественно не сам, просто так кино не заходит пацан. Эй, ты что припукла, ах ты ё-моё, извини подвинься, это сокровище моё. Простите меня за поступок, мой нечайний получав. Может быть, я что-то делаю не так Заключу я с ними, может быть, контракт Наверное, им не стоит встречаться друг с другом От таких все историй голова идёт кругом Посоветливайте мне, что сегодня делать Может быть, мне со всеми сразу пообедать а Может быть, я поступаю как свинья Но одно радует, что сокровище это я Uh yeah.